В ее тесном, насквозь прожевевшем автомобиле почти невозможно было разговаривать. Такой стоял грохот. В глушителе и зияли дыры. Она объяснила, что купила машину по интернету всего за три крон. Когда Биата рассказала про дачу, Тереза представила себе вовсе не то, что в итоге увидела. Втиснутый посреди елового леса домик столько раз надстраивали и перестраивали, что он превратился в полноценный загородный дом –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 Лучи солнца проникли вовнутрь. Девочки вылезали из погреба по одной и щурились от мягкого вечернего света. Молча глядя друг на друга, они разбрелись по участку, собравшись с небольшими группками. Минут через пять будто волна прошла по воздуху, захватив каждую из них и окунув в радость. Линна шла рано созревшую землянику и принялась насаживать ее на соломинку. Скоро к ней присоединились еще несколько девочек. Роня наткнулась на сдувшийся футбольный мячик и начала перебрасываться им с Анной Эль и Софией. Все чем-то увлеченно занялись. Тереза сидела на колоде для рубки дров и наблюдала за девочками. Она позабыла о Терес, которая только сейчас вышла из погреба и, прищурившись, смотрела на остальных. Тереза подошла к ней и окликнула по имени. Терез не отвечала. Взгляд у нее был мрачный.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 «Ты что-то с нами сделала? Там что-то произошло?» «Да, всем вместе», — согласилась Тереза и посмотрела на носящихся по участку девчонок. Они по одной, как сейчас. Не Сесилия, не Ронье, не Лин, не Малин. Она продолжила перечислять имена, пока не назвала всех. Не тебе», — закончила она. «И что же нам делать?» «Пойдем».